Страница 330, письмо 271 Андрею Львовичу Толстому, 1895 год, октября 16 -го, Ясная Поляна. «Андрюша, хотя я обещал тебе больше не обращаться к тебе, но дожидаться, пока ты не обратишься ко мне за советом, я и продолжаю ждать этого». Я все-таки пишу тебе, во-первых, потому что меня слишком мучает твое положение, я не переставая думаю о нем. Во-вторых, потому что есть недоразумение в твоем понимании сказанных мною тебе слов, и надо исправить его, чтобы не вводить тебя и других в заблуждение. И в-третьих, потому что я надеюсь, что письмо тебе будет легче прочесть и хорошенько понять, чем слова. Очень прошу тебя». Прочти внимательно и подумай хорошенько о том, что я пишу. «Недоразумение, о котором я говорю, состоит в том, что ты, мои слова о том, что, по моему мнению, совершенно все равно, жениться на принцессе или крестьянке, я даже считаю лучше на крестьянке, чем на принцессе, ты принял за мое согласие на то, чтобы ты женился на Акулине Макаровой в том состоянии, в котором ты находишься теперь». Я не только не могу быть согласен на это, но считал бы свое согласие или даже равнодушие к такому поступку с твоей стороны величайшим грехом перед тобой, перед той девушкой и, главное, перед Богом. Я тогда же тебе сказал, что жениться всегда можно и даже должно, если молодой человек чувствует, что он без жены не может жить чисто или так влюблен, что теряет спокойствие и способность что-либо делать, но что женитьба и знакомство с Бибиковым бергерами, и питье водки с ними, и крестьянами, и игра на гармонии не имеют ничего общего женитьбы. Напротив, такое настроение и препровождение времени, и главное, не перестающее при этом одурманивание себя вином, показывает, что человек никак не может жениться, будучи в таком состоянии. Для того, чтобы сделать покупки, собраться на охоту, написать письмо, человек должен быть в трезвом, ясном состоянии. Для того же, чтобы жениться, сделать самое важное дело в жизни, которое делается только один раз, нужно тем более полную ясность головы и устранение всего того, что может отуманить суждение и развлечь внимание. Ты же, напротив, с тех пор, как хочешь жениться – не переставая усиленно одуряешь себя всеми средствами – табаком, вином, гармонией, всякого рода суетой, при которой ты ни на минуту не можешь оставаться спокойным один со своими мыслями. Так что это твое состояние показывает то, что ты не только не обдумал все значение того поступка, который ты хочешь совершить, но, напротив, хочешь не думать о нем, хочешь заставить себя забыть об его значении – И то, что тут дело не в женитьбе, а в неестественном возбуждении, в котором ты находишься, и которое тебе всеми силами надо стараться прекратить, потому что такое искусственное возбуждение никак не прекратится женизбой, а будет только возрастать и возрастать, и доведет тебя до погибели». И потому я не только не могу быть согласен на твою женитьбу, теперь, но, напротив, счел бы это самым решительным шагом к погибели, после которого возврат к хорошей жизни едва ли был бы возможен. Женитьба твоя теперь, по всем вероятности сделала бы то, что ты через неделю, а может быть и раньше, очнулся бы не только с нелюбимой, но с ненавидимой, возбуждающей отвращение женой на шее» так всегда это бывает при одном чувственном сближении, и в руках жадных и грубых родных жены, которые не выпустят из рук тебя с тем состоянием, которое будет у тебя. При взятой тобой привычке вином заглушать неприятности с помощью тех же родственников, с которыми ты теперь пьешь, пьянство совсем овладеет тобой, и страшно подумать о том несчастном положении, в котором ты, наверное, будешь через два, три, много, через пять лет, То есть в те года, когда тебе только бы следовало начинать жить семейной жизнью, если уж тебе так необходимо жениться. И потому повторяю тебе то, что я сказал, когда сказал, что все равно жениться на принцессе или на крестьянке, именно то, что прежде чем тебе думать о какой-либо женщине, тебе надо успокоиться, прийти в нормальное состояние, в такое, в котором ты бы мог общаться с людьми тебе близкими, Мог бы спокойно думать, мог бы не оскорблять самых близких тебе людей. Главное, мог бы работать, делать какое-нибудь дело и прожить так не неделю, месяц, а по крайней мере год или два. Для этого же главное, что тебе нужно, это перестать пить вино, а для того, чтобы не пить его, перестать общаться с теми, которые его пьют. Богом дана человеку бессмертная душа. И для руководства этой души разум, и вот человек придумал средство заглушать этот разум, чтобы душа оставалась без руководства. Это делает вино. И от этого ужасно не только грех, но обман, потому что душа без руководства всегда заведет человека в такое положение, что он страшно пострадает. И ты уже начинаешь страдать, и я уверен, что ты страдаешь и очень тем, что ты мучаешь свою мать. Я знаю, у тебя доброе сердце, и ты любишь ее, страдаешь и сознанием своего падения, которое ты хочешь скрыть от себя. Не старайся скрывать, осознайся сам себе, покайся перед Богом и с Его помощью начни новую жизнь, в которой поставь себе главной целью себя самого, свое исправление, свое нравственное усовершенствование». Для достижения же этой цели советую тебе четыре вещи. Первое. Главное. Воздержание от всего, отуманивающего разум, в особенности от всякого алкоголя. Второе. Общение с людьми выше себя по образованию, уму, даже общественному положению, по состоянию даже, а никак не с низшими себя. Третье. Перемена внешние условий жизни. Уехать куда-нибудь от тех условий, в которых жил дурно, а никак не оставаться в них. И четвертое. Воздерживаться от увеселений и развлечений и не бояться скуки на первое время. Это для того, чтобы найти дело, взяться за него и полюбить его. «Дьявол забирает нас хитростью, и нам надо хитростью бороться против него». И вот эти четыре правила, такие хитрости, они уничтожают его козни. Впрочем, если захочешь жить хорошо, то найдешь сам, что тебе нужно. Кто захочет, тот найдет путь. Только бы ты понял, кто ты такой. Только бы ты понял, что ты сын Божий, которого любя Бог послал в мир для того, чтобы ты делал там ему угодное дело. И для этого дал тебе и разум, и любовь, которые, наверное, дадут тебе счастье, если ты только будешь развивать, а не заглушать их. Любящий тебя Лев Толстой